И очень растерялся, узнав, что тело еще не нашли, и ходил вокруг дома, не осмеливаясь спросить прямо. Потом изобразил сожаление по поводу того происшествия с Мартой Рудл. Долго говорил с ее Бертом, хотя Рудлов он терпеть не мог. И все ждал, ждал страшного известия. Он знал, что рано или поздно оно все-таки должно прийти. А он, единственный представитель власти, в округе, поэтому обратиться должны именно к нему. И если повезет, осмотр трупа тоже поручит ему, и можно будет уничтожить все улики. Кирк вытер ладони лоб, заметив, что в комнате немного жарко. Он не слышал, что ему ответила миссис Селлан. Он опять думал о своем. Люди, которых убийца... Лучше пока не называть его Селоном, встретил в том доме оказались не парочкой праздных отдыхающих, не свободными художниками, не ни от мира сего и ничего не понимающими в реальной жизни, не милыми, престарелыми учительницами, приехавшими полюбоваться деревенскими красотами и недельку насладиться свежим воздухом и свежими яйцами. Он встретил графа, которому плевать было на чье-то мнение, который четко знал где должен находиться ближайший полицейский участок, и который раскрыл столько убийств, сколько Пеглхэм не видел за четыре века своего существования, и чья жена, сочиняет детективы, и чей слуга, неслышной поступью, живенько обижал все окрестности и к концу дня знал все не хуже любого местного жителя. Но если предположить, только предположить, что тело обнаружили бы аги и Фрэнк Рачли, как, собственно, и должно было бы произойти. Констебль не стал бы с ними церемониться, делал бы, что ему вздумается, арестовал бы их, да и вытряс наизнанку. Мозг Кирка работал медленно, но если он находил какую-то зацепку, то работал с такой поразительной эффективностью, что его владелец совершенно выбивался из сил. Он попытался как-то успокоить... Миссис Селлен, выдавив из себя несколько общепринятых, ничего не значащих вежливых фраз. Вдруг у ворот послышался рев мотоцикла. Кир выглянул в окно и увидел сержанта Харта, позади которого сидел Джо, собственной персоной, как раненый рыцарь, позади своего спасителя. «Ну вот!» — воскликнул Кирк с радостью, которая совершенно не соответствовало его истинному настроению. «Ну вот же! И Джо вернулся! Живой и невредимый!» Но побитый, изможденный вид Целлана совершенно выбил из колеи кали... инспектора, и он с большим неудовольствием подумал о том, что должен сейчас продолжить допрос.